Зачем кому-то в битвах погибать, Как влажно дышит пашня под ногами, Какое небо щедрое над нами, Зачем под этим небом враждовать? Над яблоней гудит пчелиный рой, Смеются дети в зарослях малины, В краю, где не сражаются мужчины, Где властно беззащитное добро. Где кроткого достоинства полны Прекрасных женщин ласковые лица. Мне этот край до смерти будет сниться, Край тишины, священной тишины. Я не устану день и ночь шагать, Не замечая голода и жажды. Я так хочу прийти туда однажды И ножны ремешком перевязать. Но долог путь и яростны враги только сила силу остановит. Как в тишину войти по лужам крови, меча не выпуская из руки? Глава третья. Купец едет в город. Торговец Фитела вел свой рот из береговых сигванов. Это был стройный, чернобородый мужчина с умным тонким лицом, и холеными пальцами, привыкшими к перу и чернил. Восемь телег, нагруженных его товарами, въехали на подворье Айрдонна, как и было обещано утром следующего дня. Рядом с телегами ехала на низкорослых выносливых лошадках охрана четырнадцать молодцов, один к одному. Пересчитав их, волкодав опечалился, и с упавшим сердцем подумал, что Фителлу будет, ой, как непросто уговорить взять еще одного. Сегваны крепко уважали число сень, это он знал, и уж кому удержаться счастливых чисел, как не купцу. Тем не менее, волкодав должен был попробовать, и не просто попробовать, а добиться своего. Он подошел к Фителе, когда тот покончил с завтраком и, откинувшись спиной к скобленным бревнам стены, с удовольствием смыковал саккаремское вино, выставленное для дорогого гостя Аэрдон. — Легких дорог тебе, почтеннейший Фитела, — поздоровался волкодав. — И тебе добро, сын славной матери учтиво ответил купец у сегванов рот числили по отцу но фитела знал как разговаривать с ленным люди передают сказал волкадав будто в здешних лесах опять неспокойно. черные волосы фителлы стягивал тонкий серебряный обруч посредине лба в этот обруч был вделан небольшой изумруд изумруд заискрился когда Фитела покачал головой: "Я не нанимаю новых охранников в 10 днях пути до Галирада". Волкада улыбнулся: "Мудрейший храм не советовал снимать кольчугу тотчас после сражения. Мало ли какой враг таится в кустах". Если Фитела повторит свой отказ, Останься только уйти. Но Сигван посмотрел на него с пробудившимся любопытством. «Мудрость храмна превыше скромного разумения смертных», — сказал он и отпил вина. «Возможно, ты прав, однако я почему-то не вижу при тебе оружия, подобающего наемнику, а мои люди не заметили в стойле боевого коня» я надеюсь что оружие и коня дашь мне ты невозмутимо проговорил волкодав. — еще мне понадобится место на телеге со мной молодая девушка и больной друг вот это да восхитился фител и поставил кубок на стол двое охранников молодой и постарше сидевшие поблизости за пивом дружно расхохотались — И все-таки, — продолжал купец, — что-то я никак не пойму, зачем бы мне платить лишнему воину, Вен? Волкодав пожал плечами. — Если я лишний, прикажи тем, кому ты платишь, выкинуть меня отсюда. Это была испытанная уловка, срабатывавшая до сих пор безотказно двое потягивавшие пиво были явно не из худших в отряде иначе навряд ли они бы сидели подле купца оба носили волосы связанными в пышный хвост на затылке островные есть севаны определил алкадав краем глаза он перехватил озабоченный взгляд аэрдонна корчмар уже прикидывал во что обойдется его заведению молодецкая забава гостей а что ты думаешь — И прикажу, — весело ответил торговец и позвал. «Авдика — Авдика! Молодой воин отставил пузатую кружку, взял прислоненное к стенке копье и подошел. — Да, хозяин, выкинь отсюда этого человека. Сейчас и Авдика пошел к волкадаву держа копье вперед черенку. Если не считать ножа, волкадав был безоружен. Невелика честь пускать против такого входа стриё. Авдика был моложе Венна и несколько меньший ростом, но плечист, крепок и явно не новичок в драке. «Давай -ка — Давай-ка отсюда! — сказал он и замахнулся. Волкодав не двинулся с места. Когда Авдика ударил, надо заметить, в полсилы он вскинул руку. И оскепище скепище, встретившись с ней, отскочило. — Вот ты как! — проворчал молодой воин. Мигом перевернул копье, и наконечник грозно нацелился в живот волкодаву. Охранник шагнул вперед. Относительно того, что было дальше, немногочисленные видаки позже расходились во мнениях. Кто-то божился, будто волкодав стремительно нагнулся и подхватил юношу под колени. Другие утверждали, что он поймал его за руку, рванул на себя и бросил через плечо. На самом деле Вен не сделал ни того, ни другого, но не в том суть. Сапоги авдики мелькнули в воздухе. Молодой Сегван полетел кувырком и с треском обрушился на пол. Мало не за порог. Волкодав остался стоять, держа в руке его копье. — Сколько твоих воинов я должен победить, чтобы перестать казаться тебе лишним, почтенный купец? — спросил он негромко, силясь хоть как-то успокоить лютую боль в правом боку. — Пожалуй, хватит двоих. Фителл был совершенно серьезен. Его охранники один с другим вбегали на шум и останавливались у входа, не вполне понимая, в чем дело. «А ну-ка ты, Аптахар!» Аптахар был кряжест и широкоплечь. В кудрявой бороде поблескивали серебряные нити. В нем не было стремительной гибкости юнца, но широкие ладони и толстая шея говорили сами за себя. И вновь мало кто понял, что произошло. Вроде бы Аптахар для затравки толкнул венна в грудь, Ивен вроде бы покачнулся, но потом Аптахар, дело неслыханное, почему-то потерял равновесие. Спустя некоторое время он лежал на полу, и волкодав, сидя на нем верхом, легонько придерживал его правую руку. Аптахар лежал очень смирно, напряженный локоть был готов затрещать. волкодав выпустил его. И встал. От боли в боку по вискам тек пот и подкатывала дурнота. Оставалось только надеяться, что они этого не заметят. По счастью, корчма была не особенно ярко освещена. Поднявшийся Авдика стоял перед купцом, смущенно опустив голову. — Ну, что скажешь? — спросил его Фитела. — Делить мне вашу плату на пятнадцать вместо четырнадцати? — Или не делить? Молодой воин покрылся малиновыми пятнами, но ответил честно. — Этот человек мог покалечить меня, хозяин. — Мог, — кивнул Фитела и повернулся к Аптахару. — А ты что скажешь? — Тому, похоже, не было нужды опасаться за свою репутацию. Разминая и ощупывая локоть, он проворчал. «Я не знаю, кто учил его драться, но по мне так и хёг с ней, с этой пятнадцатой долей. Чем парень в нужный момент будет не у нас, а уже добы Фитела допил вино, поставил кубок на стол и промокнул губы обшитым кружевами платочком. — Чем там болен твой друг? — спросил он Волкодава. — Надеюсь, не проказай. Невысокая мохноногая лошадка мерно рысила у колеса телеги, в которой лежал Тилорн и сидела Ниэлит. Ниэлит держала вожжи. Возница очень довольной неожиданной подменой клевал носом, прислонившись к обшитым кожей тюкам. Что было в тех тюках? волкадав не знал и знать не хотел фитела дал новому охраннику три серебряные монеты но аэрдон так и не взял с него платы когда-нибудь после расплатишься сказал корчмарь когда в самом деле разбогатеешь пришлось волкадаву раздобыть белой краски и подновить вывеску не уходить же из дому, ничем не отдарив за добро. Краска попалась отменная, он так и не сумел как следует оттереть ее от рук и вычистить из-под ногтей. Зато денег оказалось более чем достаточно для того, чтобы купить на элит хорошую рубашку из тонкого льна, шерстяную сольвенскую безрукавку, плетеный пестренький поясок и кожаные башмачки и поршни. Не помешал бы плащ, Но плащ, как и синие стеклянные бусы, пришлось отложить на потом. Хорошенько поразмыслив, волкодав употребил оставшиеся деньги на просторную рубаху для Тилорна и еще выторговал тонких стиранных клоков на повязки. Болячки и язвы, оставленные заточением, заживать не спешили. Тилорн ликовал по поводу обновь едва ли не больше девчонки. Волкодав успел заметить, как радовало бывшего узника всякая мелочь, говорившая о возвращении к достойной человеческой жизни. Чего уж тут не понять. Гораздо удивительнее было другое. Осчастливив нехитрыми подарками телорной неэлит, волкодав поймал себя на том, что и сам готов был улыбаться неизвестно чему. — А себе ты что-нибудь купишь, господин? — смущаясь, спросила неэлит. Он пожал плечами. — У меня все есть. В самом деле, его одежда еще не собиралась разваливаться, а оружие, как и было обещано, Фителло ему дал. Волкодав сам выбрал прочное, широким жалом копье, могучий венский лук, оплетенный берестой, и два топора, один на длинном топорище для рукопашной, другой на коротком, чтобы можно было метать. Не помешал бы и меч, но меч, оружие особенное, просто так его не дают и не берут. Когда-то, очень давно, маленький мальчик из рода серого пса впервые задумался о том, как это должно быть горько и страшно — жить бездомным сиротой у которого все пожитки вполне умещаются в полупустом мешке за спиной. А теперь он и сам вот уже двенадцатый год другой жизни не знал и узнает ли, не у кого спросить. Сидя на послушной лошадке, волкодав придерживал копье правой рукой, уперев его в стремя, и прикидывал, что на первом привале надо будет сделать для него петлю вроде тех, какими пользовались другие. Лук в налучи покачивался слева при седле. Справа висел берестяной тул с двумя десятками стрел. Стрелы и волкодав тоже выбирал сам, следя за тем, чтобы ушко у каждой было выкрашено в свой цвет, смотря по тому, каков наконечник. Чтобы в бою можно было сразу выхватить нужную, не раздумывая и не ошибаясь. День миновал без каких-либо происшествий. Дорога, не нарушенная ни переправой, ни буреломом, вела с межпесчаных холмов, поросших добрыми соснами. Ветер шевелил пушистые ветви, пятна света и тени плясали по лесной траве, по тюкам на телегах, скользили по лицу телорно. Некоторое время тот напряженно хмурился, потом обрадованно заявил — Я уже различаю тени и свет, даже очертания иногда. — А я думал, тебя ослепили, — сказал Волкодав. Тилорн улыбнулся. — Нет, это от плохой еды и переживаний. Ты же, друг мой, кормишь меня столь незаслуженно хорошо, что я чего доброго не только вновь стану видеть, но и растолстею. Волкодав вдруг почувствовал себя так, словно это ему, а не Тилорну, предстояло вскоре прозреть. Необычное ощущение крепко засело в душе. И до самого вечера, пока они не выехали на широкую поляну у озера, и Аптахар не распорядился устроить привал, Волкодав волновался, неизвестно о чем, и все думал, что бы такое сделать, чтобы... Зрение поскорее вернулось к Тилорну. Ничему-то он, старый пес, в жизни своей не научился. На ночь телеги поставили в круг и на каждой с внешней стороны укрепили подвоз щита. Посредине круга поставили палатку для фителы, разложили костер и повесили над ним железный котел, Волкодав уже не слишком удивился, когда Аня Элит взяла большую деревянную поварешку и приняла с хозяйничать у котла. Он натянул свой полог возле колеса повозки, постелил покрывало, потом вынул из телеги телорно и, взяв на руки, унес его за пределы круга. — Смех и грек! — молвил Калека, управившись со своими делами и пытаясь одернуть длинную рубаху ладони волкадава обнимали его ребра, без труда поддерживая тщедушное тело. — Смех и грех! — повторил Тилорн и смущенно вздохнул. — Когда лежу, или когда ты вот так держишь, ну прямо сейчас горы сверну. А стоит попробовать. Поставь меня, пожалуйста, на землю, друг волкодав. Волкодав, подумав, чуть-чуть развел ладонь. Какое-то время Тилорн вправду стоял, шатаясь из стороны в сторону и поводя руками. Потом его колени беспомощно подломились, волкодав не дал упасть, подхватил и понес обратно к костру. — Не спеши, — посоветовал он Тилорну. — Куда торопишься? — Мне так стыдно обременять тебя, — ответил тот. — Ума не приложу, чтобы мы без тебя делали, друг мой. Хотя, правду сказать, поначалу я очень опасался за девочку. Волкодав едва не споткнулся. Ему словно плеснули в лицо водой, холодной и грязной. — Что? — спросил он, надеясь ослышаться. — Я обидел тебя. Что-то почувствовав, неподдельно перепугался Тилорн и торопливо принялся объяснять. — Я... «Ну, ты же сам, ты молодой, сильный мужчина, а не элит, как я понимаю, очень красиво. Я ж тебя совершенно не знал. Я боялся, что ты, Волкодав, я обидел тебя». Волкодав молча прошел между телегами, уложил ученого под полог укрыл шерстяным плащом. Тот все еще пытался что-то говорить и даже поймал его за руку, Волкодав выдернул руку и, мало что виде перед собой, ушел на другую сторону лагеря, к берегу озера, где паслись треножные икони И там долго стоял неподвижно, глядя на легкий туман, завивавшийся над водой. Далеко за озером, за лесами, аллели, рея в прозрачном воздухе, снеговые зубцы гор — Их еще озаряли лучи солнца, ушедшего за горизонт. Волкодав хорошо помнил, как его, напрочь отвыкшего от света, в лохмотьях с многолетними шрамами от цепей на шее, запястьях и лодыжках, вытолкнулись с пещеры на голубой гор пледника под беспощадное морозное солнце. — Вот тебе твоя свобода! — сказали ему. — Иди! — И он пошел, шатаясь, скользя босыми ногами по плотному снегу, зажимая ладонью рану в боку. За спиной прошуршали шаги. Волкодав узнал походку овдики и не стал оборачиваться. — С девкой поссорился? — спросил молодой сегван. И, понимающе кивнул. — Бывает, бывает, — сказал Волкодав. — Слушай, Вен... Авдико помедлил, отвел глаза, потом решился. — Знаешь, я что-то так и не уразумел. Как это ты меня ринул на медни у Может, покажешь, если не жалко? Волкодав пожал плечами. Ему было не жалко. Эта ухватка не входила в число запретных, которые нельзя передавать стороннему человеку. Он пересадил нелетучего мыша на холку своему коню, щипавшему травку неподалеку. Конь повернул голову, незлобиво обнюхал мыша, с которым уже успел познакомиться, потом фыркнул и снова опустил морду к траве. Цепляясь за шерсть, нелетучий мышь забрался ему в гриву и принялся слизывать соль. Авдико поднял копье... И как тогда в корчме наставил его на Волкодава? Вен, ну, почему-то вдруг померещилось в нем некое сходство с тем комесом, которого он убил одиннадцать лет назад. Наверное, все дело был в светлых волосах и в прическе. — Смотри! — начал он объяснять. — Левое отводишь острие. Вот так. Правое перехватываешь оскепище. Древко снова начало неудержимо выворачиваться из рук молодого сегвана. авдик попытался удержать, но вместо этого волей-неволей побежал кругом волкодава. Потом ноги выскочили из-под него. Смерч подхватывает и уносит соломинку. Авдика растянулся на земле, хохоча и поминая трехгранный кремень Тунворна. «Как, как ты меня? А ну еще раз!» волкадав уже показалось, будто у края поляны остановился кроткий серенький ослик, и с седла на них с авдикой зоркой пристально посмотрела смуглая седая старушка. «Канкиро, ведар дилургва», — мысленно сказал ей Волкодав, — «именем богини». Да правит миром любовь. Вот видишь, мать Кендарат, и у меня теперь есть ученик.